10 декабря 2011 года, суббота, Москва. Наконец-то мой муж соизволил вернуться в Москву. Все это время я выживала самостоятельно. Рейс задержали из-за плохой погоды. Я попросила Дмитрия заехать по дороге из аэропорта в супермаркет за продуктами. Там продают очень хороший рубленый фарш из индейки. Да еще впереди Новый год. Нужна целая куча подарков врачам, учителям. «Раньше этим занималась я сама, а теперь еле хожу по квартире. Какие уж тут подарки?» Он заехал в магазин, увидел толпу народа и не стал ничего покупать. Развернулся и вышел вон. А что он ожидал? С каждым днем народа в магазинах будет все больше и больше, так как впереди череда праздничных дней. Он позвонил и стал на меня орать». Мол, как я могла его о чем-то просить, если он так устал, что с двух ночей на ногах. Но устал и что? Это я должна его жалеть? Я, раковая, одногрудая, безволосая уродка со сломанной ногой, с опухшей после химиотерапии мордой и нулевым иммунитетом, с трудом ползающая по дому, чтобы ухаживать за болеющей сильнейшим бронхитом дочерью, в то время как он может позволить себе все, Все в этой жизни. Он может перемещаться по всему земному шару, жрать от пуза, иметь всех баб поодиночке и с копом. И он будет говорить мне, что устал. Ублюдок. У меня аж слезы от бессильной злобы брызнули от такой наглости. Прорыдалась, отпустила. Мужа встречала уже успокоенная, кормила обедом, как ни в чем не бывало. Смотрели так любимый всей нашей семьей биатлон, каждый в своей комнате, переговариваясь через стены. Веселенькая семейка, обхохочешься.